Глава семнадцатая. Золото и железо. «Госпожа!» Несколько пар глаз неотрывно следили за Дианой. Все хотели скорее узнать, что же ей рассказала Энни. Однако Диана не успела и рта открыть, Ее отвлек шум с первого этажа. Она облокотилась о перила и увидела внизу несколько фигур в плащах. «Талия!» Воскликнула Диана, когда мачеха скинула капюшон и потребовала услуги, вина и еды. Диана, едва не расталкивая стражу руками, бросилась вниз по лестнице. За ней тут же побежали все остальные. Только Агрипп и Фестус не присоединились, а вернулись в покой к Энни в сопровождении двух стражников. «Талия, где ты была?» «Что с моей дочерью?» Вместо ответа спросила Талия, скидывая плащ на пол. Эй, не пришла в себя. Мы поговорили, но сейчас она снова спит. Где ты была?» Талия жестом позвала следовать за ней. Они вошли в небольшую комнату без окон, и Диана догадалась, что этот разговор не должны слышать посторонние. Талия впустила Кая, Алиса, Октавия и Теокла а потом заперла дверь и устало опустилась на лавку у стены. Вчера я доехала до Аврелия, заговорила Талия, неотрывно глядя на Диану. По дороге мы заметили Патриция на лошади и последовали за ним в город. Диана слушала и чувствовала, как волосы на голове встают дыбом от страха. Казалось, невидимая черная туча сгустилась над Талией, и всеми, кто был в комнате. «Вы схватили Патриция?» Диана переводила взгляд талии на такого же мрачного Алиса и Октавия. «Умоляю, скажи, что Патриций вернулся домой, Талия!» «Тише, Диана!» Зло оскалилась мачиха «Патриций вернулся туда, откуда родом, в бездну Плутона!» «Нет!» — прошептала Диана, осев на лавку напротив Талии. «Скажи, что ты не убила его, Талия!» Мы схватили его и пытали полночи. Он во всем сознался, подонок. В чем он сознался? Что его брат Демедий был любовником Энни? Талия, Патриций, просто мальчишка, и он ничего не сделал. Он покрывал свою семейку. «Талия, послушай меня!» Диана рассказала ей о поездке к Аврелию и сделке, которую они заключили, а еще пересказала то, что узнала от Энни. Талия, ты совершила большую ошибку. А что мне оставалось делать? воскликнула Талия, в отчаянии хватаясь за голову. Рассказ Дианы ее поразил. Нельзя было похищать Патриция и тем более убивать. Нас никто не видел. Нервно облизнула губы талия. «Мы обставили все так, будто это был Маркус Цезарий. Кто поверит в этот бред? Маркус Цезарий трясется от страха на своей вилле, а Линею уже доложили, что видели тебя в городе с Патрицием». Диана смотрела на талию и ужасалась ее поступку. А еще тому, что она сама не столько горевала о смерти Патриция, сколько боялась последствий, которые обрушатся на них теперь. После отъезда старшего Цезария Аврелии контролируют все сделки в порту и имеют кучу шпионов. Они могли бы выяснить, кто предатель на нашей вилле, но теперь об этом можно забыть. А если Линею узнает, что Патриций пал от твоей руки, я умою их кровью за то, что они сделали с Энни. Демеди и Селеста умрут еще более мучительно, чем Патриций. «Талия, ты обезумела?» Диана вскочила на ноги, не в силах больше сдерживать свой гнев. «У нас мало людей. Магистрат вернется из Неаполя только завтра. Отец в Риме. Уже день. Если до вечера Патриция не вернется домой, Аврелии придут к нам на порог. Пусть попробуют», — гордо сказала Талия, собрав остатки самообладания. Они не посмеют открыто напасть на виллу главного строителя Акведуков. Ты почти в открытую убила его сына. А когда обнародуют то, что сделал его второй сын, Линею нечего будет терять. Он знает, что мы сейчас уязвимы. «Я согласен с госпожой Дианой», — не удержался Кай. «Аврелии могут подослать пиратов, а сами сбежать из Мизен». Так не должно было быть, закусила губу Диана, лихорадочно думая, что делать. Хватит трястись, словно мыши. Талия встала с лавки и подошла к начальнику стражи. Алис, отправь своих людей и приведи к нам городскую стражу, и пошли кого-нибудь в Неаполь со срочным донесением магистрату. Усиль охрану виллы, запри ворота. Нам нужно продержаться день до возвращения магистрата. А что потом? Диана была в шаге от истерики. Ее горло сжимала ледяная рука страха, мешая дышать. Талия погубит их всех. Аврелием предъявят обвинение и схватят. Магистрат поддержит нас. Тиберий и Цезарий получат письма. Они в Риме и могут заручиться поддержкой Сената и Императора. Старший Цезарий лично удавит Аврелиев, когда узнает о пиратах. «Старший Цезарий брал плату за посредничество в сделках. Думаешь, он поспешит нам на помощь? Диана, замолчи! Прекрати паниковать!» — потребовала Талия, опасно сверкнув глазами. «Это все со слов линее. Нет у него такой власти, о какой он поет». Он не посмеет подослать к нам убийц, а завтра магистрат уже будет здесь. И ты забыла, что Цезарий — наш друг? Может, он нам такой же друг, как и предатель Навилли?» Горько усмехнулась Диана. «Я уже не знаю, кому верить, Талия, но то, что ты сделала с Патрицием, не забудут и не простят. Мы будем все отрицать». Талия в бешенстве подскочила к Диане, и схватила ее за плечи, слегка встряхнув. «Все поняли!» Она перевела острый взгляд на мужчин в комнате. «Отпусти госпожу Диану!» медленно процедил Кай, глядя ей в лицо. «Опять мне угрожаешь!» хмыкнула Талия, убрав руки от Дианы. «Я не моргнув, убила Патриция. Думаешь, не прикончу какого-то раба?» Кай не стал тратить время на то, чтобы сказать Талии, что убивал господ и повыше рангом. Его рука опустилась на меч, а взгляд метнулся к Алису, Теоклу и Октавию. Они медленнее, чем он, да еще стоят в неудачной позиции. Им попросту не развернуться в таком тесном помещении. Ему хватит пары мгновений, чтобы Талия уже никогда не смогла коснуться его госпожи. Диана среагировала молниеносно. Мгновение, и вот она стоит между ним и Талией и смотрит на него своими зелеными глазами, без слов умоляя остановиться. «Не время для разногласий! Алис, уберите меч! Боги, что мы творим?» Алис послушался, кивнув Октавию и Теоклу, чтобы расслабились. Он с благодарностью посмотрел на Диану, погасившую конфликт, потому что так и не успел решить, какую госпожу защищать в первую очередь. Кай поджал губы, но руку с меча убрал. «Согласна, не время разбираться с рабами», — хмыкнула Талия, снова присаживаясь на лавку. «А этот», — женщина небрежно указала пальцем в сторону гладиатора, — «хотя бы точно не предатель». «Госпожа, у меня есть предложение». Подумав, начал Теокол, обращаясь сразу к обеим хозяйкам дома. «В свете новых обстоятельств, линей Аврелий вряд ли поможет нам с поисками предателя на вилле. После того, как достопочтенный магистрат с городской стражей схватит семью Аврелиев и предъявит обвинение, я советую сменить вашей семье всех слуг и стражу в доме. Только так можно обезопасить себя и спать спокойно». «А ты сам часом не предатель?» — хищно оскалилась талия. «Может, хочешь скорее уволиться, пока тебя не вычислили?» «Исключено», — тут же ответил ей Кай. Текол пришел на помощь нам с госпожой в саду. Я тогда был ранен, и он мог воспользоваться преимуществом и попытаться меня убить, но не стал этого делать». «По вашим же рассказам, текол пришел не один, а со стражей. Он бы не стал нападать на вас при них, — усмехнулась Талия. Диане на мгновение показалось, что Талию даже забавляет обвинять Теокла в измене и натравливать всех друг на друга. Глаза мачехи полыхали дикой жаждой разрушения. — Госпожа, Теокл не покидал виллу много дней, контролируя ночные караулы, — продолжил Кай. Он физически не мог поехать в порт и нанять пиратов. Допустим, Талия обвела всех присутствующих безумным взглядом. А вдруг он в сговоре с Октавием и послал его? Я начинаю, как и Диана, подозревать всех. Октавий много дней следил за дневными караулами, а ночью храпел так, что слышала пол Виллы. Зло сказал Кай желая одержать верх в споре с Талией. Опережая ваши вопросы, могу сказать, что в город уезжал Алис. Но, во-первых, он так предан вашей семье, что только дурак это не заметит. Во-вторых, у него была возможность убить меня и госпожу Диану без свидетелей. Он этим не воспользовался. Алис, Октавий и Тиокол с уважением смотрели на Кая. Они и представить не могли, что раб будет так самоотверженно защищать их честь, вступив в спор с сумасбродной хозяйкой виллы, которая от бессонницы и страха за дочь была совершенно не в себе. «Вот как!» — протянула Талия, решив, что людям в этой комнате действительно можно доверять. «А ты очень осведомлен о делах стражи». «Я приказала ему следить за виллой по ночам», — сказала Диана, опасаясь, как бы Талия не обвинила Кая еще в чем-нибудь. Думала, он сможет вычислить заговорщика или услышать что-то полезное. «Диана, не устаю поражаться твоему уму. Была бы ты мужчиной, уже сидела бы в сенате, однако у богов свой замысел и своеобразное чувство юмора». Талия, наконец, успокоилась и посмотрела на Диану и Кая с одобрением. — А теперь, раз предателей в этой комнате нет, слушайте мой приказ. Никакую суматоху с заменой слуг, Теокол, мы затевать не станем. Мы заставим Аврелия сдать нам предателя. — Он не скажет, — хмуро заметила Лис. — Пытки развяжут ему язык, — пожала плечами Талия. «Завтра магистрат с ним разберется. А если нет, это сделаю я. А теперь дайте мне увидеть дочь. Диана, распорядись приготовить термы и подать ранний ужин. Я немного отдохну и напишу нашим друзьям, чтобы посодействовали в поимке Аврелиев. Им не сбежать». Диана не верила своим ушам. Она встала в дверях, преграждая талии путь. Разговор был не окончен. «И все? Думаешь, Аврелии просто сдадутся городской страже, а все закроют глаза на убийство Патриция? Кстати, где его тело?» Дрогнувшим голосом спросила она. «В надежном месте его тело!» — отмахнулась Талия. «Диана, хватит бояться какого-то торгаша! Власть и сила у нас!» «Лучше помолись Аполлону о скорейшем выздоровлении Энни. И если куда-то пойдешь, бери больше охраны. Предателя на вилле мы тоже скоро поймаем». Талия обошла Диану и вышла из комнаты. Алис, Теокол и Октавий последовали за ней наверх в комнату с Энни. Диана остановила пробегающую мимо рабыню и попросила скорее накрыть ужин для Талии. «Если предатель на вилле», — задумчиво произнес Кай, глядя вслед уходящей служанке, «то почему он или она просто не отравил еду тебе или твоей мачехе? В Римской империи так сложно добыть яд? Кто-то с виллы смог заплатить пиратам в порту? Неужели не смог попросить, чтобы передали яд?» «Не знаю, Кай». «У меня в голове одно предположение страшнее другого», — вздохнула Диана. «Поделись со мной своими мыслями». Кай наклонился, приблизив свое лицо к ее, чтобы она прошептала свои опасения ему на ухо. Диана почувствовала, что стремительно краснеет от смущения. Они стояли на первом этаже, тут и там сновали слуги и стражники, а Кай беззастенчиво склонился к ней И со стороны это выглядело так, будто он собирался ее поцеловать. Оставалось надеяться, что колонна, у которой они стояли, скроет их от посторонних глаз. И все равно было жутко неловко от того, как близко были их лица. Она оправдывала странный поступок Кая тем, что он высокий, и ему плохо слышно, когда она тихо говорит. «Кругом люди. И, возможно, предатель» поэтому любую информацию нужно обсуждать так, чтобы их не могли подслушать. И Кай не сделал ничего смущающего, он просто наклонился, даже не коснулся ее и пальцем, а она стоит, молчит, смотрит на его губы и едва дышит от стыда. «Еще я хотел сказать спасибо за то, что прикрыла меня перед госпожой Талией», — шепнул Кай. Диана с трудом сглотнула ком, вставший в горле, и кивнула, принимая благодарность. «И все-таки поделишься своими мыслями?» — тихо повторил Кай. Его дыхание обожгло ухо, и Диана покраснела до кончиков волос. Она едва не забыла, о чем они говорили, думая только о том, что он будто издевается, стоя вот так близко и только понимание, что они все еще в огромной опасности, даже, наверное, в большей, чем были, немного остудило ее щеки. «Я думаю», — прошептала Диана, «что убийцы недостаточно просто отравить меня. Моя смерть должна быть публичной, такой, чтобы не осталось сомнений, что это подстроено специально. Отсюда у меня возникает предположение, Еще тише ответил Кай, снова обдавая дыханием ее ухо. «Что враг все таки у господина Тиберия, а не у тебя». «Почему?» — нахмурилась Диана. «Есть много способов обставить убийство как несчастный случай. Тот же яд. Никто не будет проводить расследование, но тебя не просто хотят убить». Кто-то хочет, чтобы твой отец знал, что это заговор, а не несчастное отравление гнилой рыбой, например. Это всего лишь одна из теорий, Кай». Диана сделала над собой усилие и отошла от него, говоря громче. «Одна из теорий», — согласился с ней Кай. Диана вышла из-за колонны и тут же заметила Невию, которая бежала к ней через зал. «Госпожа Диана!» — слабо улыбнулась она, подбегая ближе. «Майло доставил несколько писем из Мизен. Это от гостей, что были на вечере. Отдать их Дамиану?» «Нет. Сначала я посмотрю их сама». Остаток дня Диана старалась занять себя чем угодно, лишь бы не думать об Аврелиях, предателе на Вилле и убийстве патриция. Казалось, что если она хоть на секунду остановится, то начнет сходить с ума от страха за будущее семьи. Поэтому Диана отвечала на письма обеспокоенных друзей, написала еще одно письмо отцу, послала весть Маркусу Цезарию, умоляя его встретиться с ней для важного разговора. Она выслушала отчеты слуг, не глядя им в глаза, боясь представить, что среди них есть враг сходила в термы, воздала почести богам и еще раз помолилась за здоровье Энни. Диана даже зашла к сестре, но совсем ненадолго. Эни спала, а подле нее сидела талия, на которую Диана не могла взглянуть без того, чтобы не подумать о несчастном Патриции. «Госпожа Диана!» Басса нерешительно стояла у дверей в покое, где лежала Энни. От одного взгляда на рабыню сердце снова сжалось от боли и сожаления. Прошло много дней после наказания, но на теле и лице служанки все еще были заметны синяки от побоев в талии и раны от плети Алиса. «Басса!» — выдохнула Диана и крепко обняла ее, игнорируя все приличия. «Басса, мне так жаль!» «Я верила, что это не ты, а теперь точно знаю. Тебе досталось ни за что. Прости мою семью. Прости меня, что не смогла защитить». Диана не выпускала ее из объятий, все повторяя, как ей жаль. «Вы не виноваты, госпожа», — тихо ответила Басса и мягко отстранилась от ее рук. «Почему ты работаешь? Ты еще не до конца выздоровела, тебе нужно отдыхать». Диана заглянула в глаза служанки, ища ответ. «Из-за всех этих событий...» Басса говорила с трудом, явно нервничая. «Работы так много, я решила помочь. Как вы, госпожа, я могу что-то сделать?» «Басса, милая, спасибо, ничего не нужно». «Госпожа, ужин готов», — тихо сказала Басса, косясь на дверь в покой, где были Талия и Энни. «Вы спуститесь вниз?» «Скажи подать мне и Марку Галлу ужин в мои покои». «А госпожа Тали, «Простите, я все еще боюсь попадаться ей на глаза». «Я уточню и передам ее распоряжение», — мягко ответила Диана. «Можешь не заходить к ней». «Спасибо, госпожа. Тогда я пойду». Диана проводила ее взглядом, отметив, что Басса слегка прихрамывает. Всю дорогу до своей комнаты она думала о том, что не смогла остановить талию и защитить ту, что годами верой и правдой служила ее семье. «Если бы я могла все исправить», — устало сказала Диана, когда они с Каем вернулись в ее покои. «Прошлое не дано менять даже богам», — заметил Кай. «Иногда я спрашиваю себя». «Твоя мудрость меня радует или раздражает?» «Я думаю, и то, и другое». Уголок рта Кая дернулся в слабой улыбке. «Но мне кажется, тебе в любом случае нравятся мои мудрые изречения». «Ох, Кай, а в тебе много общего с полунием», — хихикнула Диана. «Вы оба самодовольные и самоуверенные до да «Не соглашусь!» Кай притворился возмущенным, но улыбка на его лице стала еще шире. «Я не стал бы играть в театре, я не люблю чеснок. А еще я выше, моложе и симпатичнее. Ничего общего!» Диана не удержалась и искренне рассмеялась, чувствуя, как напряжение последних дней отступает хотя бы на мгновение. Кай смог ее развеселить. Кай, какой же ты невозможный! Я просто не хочу, чтобы ты винила себя, тем более за то, чего не совершала, серьезно сказал Кай, стерев с лица веселье. То, что случилось с Бассой, или с сыном господина Аврелия или госпожой Энеидой во всем этом нет твоей вины. Мне приятна, твоя забота, но на некоторые вещи я действительно могла повлиять, однако. Диана развела руками, признав свое бессилие. «Не взваливай на свои хрупкие плечи все грехи этого мира!» Кай смотрел на нее, будто заглядывая в самую душу, будто видел ее насквозь. Диана молчала, не зная, что и сказать, как выразить то, сколь много для нее значила его поддержка. Если бы не Кай, она бы, наверное, сошла с ума если бы вообще дожила до этого момента. Кай заметил, как дрогнули губы госпожи, будто она собиралась что-то сказать. Но в дверь постучали, в комнату вошли слуги и стали торопливо накрывать ужин. Диана попросила принести воду, мази и свежие бинты, чтобы обработать рану Кая. Дни стали жаркие, лучше чаще менять повязки. Сказала она, когда они снова остались вдвоем. «Не переживай, это всего лишь царапина. И меня она почти не беспокоит. Никогда мне не ври. Я видела, как ты морщил лоб от боли. Может, рана и не глубокая, но это не значит, что ею можно пренебрегать». «Я никогда тебе не врал», — твердо сказал Кай. «И никогда не совру». «Ты умолчал о побоях ранее», — напомнила Диана, ловко нанося мазь вокруг пореза. «Лишь ради твоего блага. И не договорить не значит соврать». «Какого еще блага?» — Диана впилась взглядом в Кая, забыв о перевязке. «Я знал, что тебя это расстроит и что ты сделаешь глупость», — честно ответил он. «Что значит «сделаю глупость»?» задохнулась от возмущения Диана. Она закрыла рану бинтами и встала напротив, скрестив руки на груди. Кай понял, что мог задеть ее своим высказыванием и стал осторожно подбирать правильные слова. «Я не имел в виду, что ты глупая. Глупостью я называю твою месть госпоже Талии. Ты же танцевала с Цезарием, чтобы ее позлить». «Не стоило этого делать из обиды за меня. Я бы станцевала на углях со всеми жителями Мизены и при этом радостно пела, если бы это вызверело талию. Мне бы это не понравилось», — выпалил Кай. Диана замерла, чувствуя, что язык одеревенел, и она не может найти ответа на его странные слова. Она смотрела в его глаза и не могла понять, что так разозлила Кая. «Я бы тебя не спрашивала», — наконец выдавила Диана остатки своего упрямства. «Я тебе это не позволю». Кай склонился к ее лицу и отчеканил эти слова едва ли не в губы. Кровь стремительно прилила к щекам, делая Диану Пунцовой от смущения. Она выронила мазь, и банка разбилась о каменный пол. Диана вскрикнула, отскакивая от осколков. Кай тоже отступил назад. Ревность еще скребла когтями по горлу, но он старался обуздать ее, наблюдая, как Диана выглядывает в коридор и просит стражников позвать Невию. Та пришла через пару минут и сразу же стала сетовать, что Диана и Кай — ничего не съели. Она быстро собрала осколки и снова оставила их вдвоем, наказав госпоже нормально поесть. Диана послушно уткнулась в тарелку и вяло жевала хлеб, явно избегая смотреть на Кая. А ему кусок не лез в горло. Он не знал, что ему делать со своими чувствами к Диане, которые становились все сильнее. Еще немного — и он забудет, в каком положении находится уже четыре года. Он в рабстве. Даже если семья Дианы сделает его вольноотпущенником, в этой стране у него ничего нет. Ему нечего предложить Диане. «Я выйду на балкон, посмотрю на караул внизу», — сказал Кай. На самом деле ему впервые за все время захотелось быть подальше от Дианы. Кай старался заставить себя думать о том, как вычислить предателя на Вилле без помощи Аврелия, но его мысли упорно возвращались к их с Дианой будущему. Будущему, которого нет и не могло быть. Собственное бессилие раздражало, и Кай ударил кулаком по парапету. Он не мог решить, как семье Дианы безболезненно выйти из ситуации с Аврелиями, Не мог сказать ей о своей любви, он не мог дать ей счастья, он ничего не мог. Кай посмотрел на свою руку с выжженным на ней клеймом раба. Можно срезать кожу и оставить в прошлом годы рабства, но Диану ему не забыть. Любовь к ней была выжжена на самом его сердце. Кай не знал, сколько простоял на балконе но ночь укутала землю покрывалом тьмы. Уже поздно. Диана вышла к нему и посмотрела вниз на стражу. Патриций так и не вернулся домой. Как думаешь, Аврелий все понял? Он приедет к нам завтра поговорить или сразу приведет армию пиратов? Или сбежит из Мизен, боясь городской стражи и магистрата? Все может быть. Глава дома Аврелиев показался мне таким же безумным, как хозяйка этой виллы. Кай внимательно всматривался в темное небо. В какой-то момент он был готов изрешетить нас стрелами, не думая о том, чья ты дочь и насколько знатна. Что же нам делать? Пережить эту ночь. Надеяться, что магистрат прибудет сюда раньше головорезов Аврелии. Как ты любишь говорить? — усмехнулся Кай. — Отдаться на волю богов. — Смертные тоже должны быть сильными, — шепнула Диана, глядя прямо перед собой. Кай не стал комментировать ее слова, но едва смог сдержать улыбку. Диана наконец перестала слепо почитать солнечного выскочку и заговорила по-другому. — Верно. Ложись спать, Диана но на всякий случай спи в одежде и обуви. Эта ночь может стать долгой. А ты? Я побуду на балконе. В этот раз Диана не стала спорить и ушла в комнату. Предостережения Каи ее сильно напугали. Она подошла к алтарю, зажгла свечу и по привычке прижала к груди шкатулку с ликом Аполлона, мысленно рассказывая ему о смятении в своей душе. Было глупо надеяться на его помощь после вчерашних видений и тех слов, что она только что сказала Каю. Но Диана просила совета, молила о прощении и честно признавалась, что не знает, как быть. Ей, как никогда, нужна была помощь. «Золото и железо». Эти слова будто шепнули ей в ухо, тихо, но настойчиво. Диана вздрогнула и обернулась, подумав, что это мог сказать Кай, но он так и стоял на балконе. А значит, мужской голос принадлежал либо ее воображению, либо... «Аполлон?» — спросила она в пустоту. «Золото и железо!» Еще отчетливее услышала она, стоя у алтаря в полном одиночестве. Диана, как под гипнозом, пошла к тайнику в углу комнаты и вытащила из ниши мешочек денег и короткий кинжал. На миг задержав взгляд на предметах, что сжимала в руках, Диана пошла к постели и спрятала их под подушку. Диана, проснись! Крикая, грубо вырвал Диану из сна. Она резко села в кровати. Спросонок, не понимая, что случилось. Еще только занимался рассвет. Она растерянно смотрела на Кая, не понимая, почему он так напряжен и с какой стати на улице стоит такой шум. Диана слышала крики людей и гул рожков. Она вскочила с кровати одновременно с тем, как в комнату ворвалась стража. Конюшня горит! крикнул Кай и Диане и обернулся к стражникам. С другой стороны виллы полыхают сады. тёкол ворвался в покой, расталкивая охрану. Лицо его было белым от страха. — Это поджог! — Золото и железо, — вспомнила Диана последние наставления Аполлона. А затем молча достала кинжал и мешочек с деньгами, быстро прикрепив и то, и другое к поясу туники.